Глава шестая. Крепость Таку. Я стоял на восточной стене южного форта номер два и смотрел через бинокль на идущую по реке китайскую грузовую баржу под парусами, которые казались алыми в лучах заходящего солнца. — Что там, Тимофей Васильевич? — поинтересовался у меня поручик Станкевич, который пытался рассмотреть судно невооруженным глазом. — Я думаю, на этом корыте оставшиеся в живых китайские солдаты с северных фортов, верернее всего с помощью рыбачих лодок захватили эту посудину и попытаются на ней прорваться вверх по реке самоубийственный конечно шаг, но как говорится смелость города берет. мы то сегодня форты взяли, а сил у нас было в два раза меньше чем у противника судно идет уверенно прилив и ветер попутный может и получится у них проскочить мимо фортов, а там не доходя танку «высадятся на берег и соединятся со своими», — задумчиво произнес поручик. «Вы имеете в виду те китайские войска, о которых говорил Хатори Сан?» «Да, господин капитан. Если там действительно семь тысяч солдат и сорок орудий, нам будет не сладко». «Сдюжим, Сильвестр Львович! Вояки из китайцев, скажем так, слабоватые. Вспомните, как они впереди собственного визга улепетывали с северных фортов к морю. Произнося эти слова...» Я мысленно пробежался по тем событиям, которые произошли за сегодняшний день после захвата форта номер 4. Оставив в северо-западном форте наших английских и немецких союзников, мы вместе с японцами, буквально на плечах бегущих китайцев, ворвались в северный форт. Бегству китайцев способствовали несколько мощных взрывов на южном форте, которые вызвали там пожары. Видимо, рванули склады со снарядами отдельных орудий. Кроме того, увидев взвившийся над фортом номер 4 британский флаг, канонерские лодки под громкие и радостные крики матросов снялись с сикарей и направились вниз по реке ближе к ее устью. Канонерки пошли все, кроме Гелика, который, как потом узнали, получил множество повреждений и потерял четверть экипажа убитыми и ранеными. Северный форт мы взяли, можно сказать, без единого выстрела. Двигаясь двумя штурмовыми колоннами вдоль насыпи над подземной галереей, соединяющей форты, увидели, как гарнизон форта номер один, как и перебежавшие из юго-западного форта китайцы, не дожидаясь нашего подхода, бежал со стен прямо в море. В связи с отливом, оголившим на большое расстояние у Степа и Хо, китайские солдаты пытались удрать как можно дальше по побережью. Кстати, многие из них завязли в густом или и потом утонули, накрытый приливом который начался после трех часов ночи но был еще слабым на момент бегства пока русские и японцы штурмовали северный форт германцы и англичане освоившись в форте номер четыре открыли оттуда огонь из захваченных орудий теперь уже точно и не скажешь чей выстрел германцы утверждают что стрелял их австрийский комендор моряки ссылаются на снаряд с бобра но этот выстрел стал золотым как говорят на флоте на южном форте от него рванул большой погреб боеприпасов и начался сильный пожар после этого взрыва огонь южных фортов прекратился а уцелевшие от взрыва китайцы бросились бежать в сторону такку и к городка осику но попадали под пули пулеметов максима которые безостановочно стучали на марсах елиляка а также под огоньня с пулеметов скорострелок и шрапнель других канонерок вставших на якорь перед южным фортом позже дн Когда из оставшихся в живых и сдавшихся в плен китайцев сформировали похоронные команды, на этом пути бегства собрали больше трехсот трупов солдат из Поднебесной. Десант, сформированный из моего, германского и австрийского отрядов, на лодках, миноносцах переправили через Пейхо. Как я отметил для себя, практически ровно в 6.00 были заняты оба южных форта. Русские флаги, российские и андреевские, которые нес погибший стрелок Ткач, были водружены на самом мощном южном форте номер два. Германцы и австрийцы водрузили свои стяги на прибрежном форте номер три. Японский флаг был до этого водружен вместе с нашим на северном форте. А к британскому Union Jack на форте номер четыре присоединился итальянский. На пятый форт сил десанта не хватило. В четырех гарнизонах фортов было по 150-200 человек. Когда переправлялись через реку, повезло столкнуться с лейтенантом Бахметьевым, корабль которого участвовал в переправе. От него узнали, что наши миноносцы ночью не бездействовали. Сначала номерные собачки 203 и 207 вместе с британскими контрминоносцами Фейм и Вайтинг захватили четыре китайских дестройера-истребителя, стоявших около Адмиралтейства Таку. Истребители миноносцев были взяты без боя. После первых же выстрелов с Фейм и Вайтинг Китайские моряки оставили свои суда и бросились на берег. Англичане, взяв добычу на буксир, оттащили их в танку. В это время командир 203-го, лейтенант Славинский с командой матросов с обоих русских миноносцев занял китайское Адмиралтейство и поднял на нем Андреевский стяг. Это был первый русский флаг над захваченным объектом противника во время этого конфликта. Большой плюшкой при захвате Адмиралтейства стало то, что в одном из его сухих доков стоял на ремонте китайский минный крейсер. Неплохой такой приз с водоизмещением в 1100 тонн, построенный по английским чертежам. Судовые механизмы и оборудование импортированы из Великобритании. Вооружен кораблик тремя 120-мм скорострелками «Круппа», некоторой мелочью и четырьмя торпедными аппаратами. Заведовать этими мастерскими и доками было поручено Мичману Реткину, который хорошо говорил по-китайски лейтенанты шапар и бахметев в это время на своих миноносцах наблюдали за китайским крейсером хай-тен чтобы атаковать его немедленно если тот предпримет враждебные действия после ночного дежурства так и не дождавшись движухи от китайских моряков приняли участие в перевозке десанта через паехо для занятия южных фортов комендант такку генерал лю юнгуань До последних сил отстаивал в веренную ему крепость. Видя свое бессилие, генерал Ло, по долгу китайского военачальника, проигравшего битву, принял золото. Это особый китайский метод самоубийства высших чиновников при помощи золотой фольги. Заключается он в том, что приговоренный помещает тончайшую золотую пластинку на ладонь или на рот и вдыхает ее. Фольга закупоривает горло, и человек в мучениях задыхается. Добровольный уход из жизни аналог японского характери происходит на глазах нескольких мандаринов, которые отправляют потом наверх доклад. Такой смертью генерал лоо Юнггуань спас честь и обезопасил свою семью от гнева императора. Об этом не любезно поведал Николай Иванович, чей мионосец двести5 несколько раз за этот день причаривал к нашему форту номер три. После захвата южного форта я как-то автоматически стал его комендантом. и навалилось столько проблем, что мама не горюй. Уже через час на немецком паровом катере мне был доставлен приказ от капитана первого ранга Добровольского, в котором Кирилл Романович настоятельно требовал в кратчайшие сроки привести это укрепление в порядок и быть готовым отразить нападение противника. Форт не сдавать. В порядок нашу маленькую крепость привели в течение пары часов, только из-за того, что захватили достаточное количество пленных, Да я еще пару отделений солдат отправил в Таку и Сику, откуда они пригнали еще сотню китайцев. Форт-канонерки обстреляли солидно. Бетонные стены внутри были побиты, имели вмятины и дырки, будто в сыре. Несколько орудий были повреждены, но, слава богу, новые, Круппа и Армстронга, хоть и имели пробитие в защите, но стволы и пушечные механизмы были целые. Вдоль парапета внутри двора валялись китайские стрелки и артиллеристы. Трупов было много. Некоторые без головы, рук, ног, обгоревшие. Многие мои солдатики при такой картине исполнили оперу Регалета в стиле харчметал. Не удержался от музыкального исполнения и подпоручек Янчис. Но я никого не осуждаю, потому что и сам еле сдержался при виде некоторых особенно страшных картин. К обеду в форт более или менее привели в порядок, убрав трупы и мусор. Разобрались с орудиями, боеприпасами к ним. При этом возникла большая проблема. Пушки были, а стрелять из них было некому. В остальных фортах, в гарнизонах из матросов артиллеристы были, а у меня нет. И что делать с этим я не представлял. Бахметьев, который в очередной раз пристал к нашему форту, чтобы забрать раненых и убитых, сообщил о потерях на наших канонерках. По сравнению с моим отрядом они были просто ужасающими. Из моих стрелков погиб ткач. а ранеными оказалась только сладкая парочка Твикс. Честное слово, до сих пор не верю в такую удачу. А к морякам фортуна в этот раз повернулась филейной частью, хотя и не ко всем. На бобре, со слов Николая Ивановича, несмотря на то, что он постоянно находился под огнем противника вместе с другими канонерками, плюс к этому оспаривал золотой выстрел, который поднял на воздух главный пороховой погреб, после чего начался общий драб китайцев, Никаких серьезных повреждений. Осколками снарядов пробило в нескольких местах рангоут, такелаж и бортовой иллюминатор. Но убитых и раненых на лодке не было. И уже начала ходить среди моряков сказка о том, что во время всего боя на одной из рей бобра сидели два голубя, улетевшие только после того, как орудия прекратили огонь. А это означало, что Богородица своим покровом защитила бобр, потому-то и убитых и раненых нет. остальным нашим канонеркам повезло меньше на корейцы убита два офицера и девять матросов двадцать морячков ранены на гелике сильно обгорел лейтенант титов говорят живого места не осталось убитто восемь и ранено сорок восемь нижних чинов кондуктора гурьева опознали только по боцманской дудке от водола за злобина остался один уголь а от марсового янченко вообще не осталось и следа С учетом этих потерь взять в ближайшее время где-то моряков-артиллеристов для орудий форта было нереально. Подумав, я на миноносцы Бахметьева сходил через реку в северный форт к японцам. Капитан Хатори, войдя в мое положение, расщедрился и выделил целых пять расчетов. И уже через час лейтенант Шраиши привел одно 150, два 120 и два 80-мм на пехотных лафетах орудия крупа в боевую готовность. е теперь у нас было чем встретить противника кроме винтовок и десяти пулеметов после полудня крепость такку посетил вице-адмирал гельцебранд и контрадмирал куржоль, которые в первую очередь побывали на своих кораблях французы отделались ночью можно сказать легким испугом в их лион попало три снаряда и было ранено три нижних чина такая вот закономерность получилась из иностранных канонерских лодок Больше всего пострадала немецкая канонерка Илтис. Она получила 16 попаданий снарядов, причем особенно пострадали мостик и штурманская рубка. Командир корабля Ланц был тяжело ранен, получил 25 осколков и потерял ногу. Помимо него были убиты один офицер и 4 нижних чина, 14 ранено. В английское Элджерин попало 5 снарядов, было ранено 2 офицера и 7 нижних чинов. Адмирал Яков Аполлонович при посещении наших канонерок поблагодарил команды за смелость и мужество во время ночного боя, побеседовал с каждым из раненых, кто был в сознании, также принял участие в службе по убиенным. Всех погибших чуть позже предали волнам Джилийского залива. Вряд ли Казьма Ткач, житель города Винница, мог себе представить, что над ним сомкнутся воды залива рядом с устьем китайской реки Пейхо. Трудно себе представить расстояние, пролегавшее от его места рождения до той точки на карте, где он нашел свою смерть. Посетил вице-адмирал Гильтебрандт и наш форт. Отряд «Равняйсь! Смирно! Равнение на середину!» Печатая шаг, дошел я до Гильтебранда. «Ваше превосходительство! Сводный отряд 12-го Восточно-Сибирского стрелкового полка принял участие в боях за крепость Таку». Им совместно с союзными десантами захвачены северо-западный, северный и южный форты. Потери составили. Один стрелок убитый, двое раненых. Южный форт готов к обороне, — доложил начальник отряда генерального штаба капитан Аленин Зейский. Дождавшись, когда адмирал повернется к строю, я сделал шаг вправо и развернулся к отряду, встав за левым плечом командующего эскадрой Тихого океана. гильтебранд вместо того чтобы поздороваться не отрывая правую ладонь от фуражки направился к правому флангу трех ширреножного строя пройдя вдоль него несколько затормозив перед строями японских матросов вернулся в центр перед построением после чего хорошо поставленным голосом который можно было услышать и во время шторма произнес благодарю за службу братцы рады стараться ваше превосходительство грянула в ответ Японцы также рявкнули что-то по-своему, не уступая стрелкам. «Вольно!» — скомандовал адмирал, а я продублировал его команду. «Капитан, а что тут делают японцы?» — тихо спросил меня Гильтебрандт. «Ваше превосходительство! У меня в отряде нет артиллеристов, а капитан первого ранга Добровольский приказал в кратчайшие сроки подготовить форт к обороне. С учетом потерь на наших канонерских лодках, Я принял решение просить у союзников, с которыми брали северные форты, временно помочь с расчетами для орудий. Капитан Хатори любезно предоставил своих подчиненных для пяти пушек. Теперь мы готовы противостоять любому противнику. Разумная инициатива, задумчиво произнес Яков Аполлонович. Что же, давайте познакомимся с нашими союзниками. После этих слов адмирал направился к строю японских матросов. Подойдя к лейтенанту Широиши, Гильтебрант произнес на французском языке. «Господин лейтенант, ваше превосходительство!» Я вежливым тоном перебил адмирала. «Прошу прощения, но лейтенант Широиши не знает этого языка, но превосходно говорит на английском и немецком». «Это не проблема», — произнес Яков Аполлонович, переходя на английский. «Я хотел бы высказать большую признательность лейтенант Широиши за ту помощь, которую вы оказываете нам. Российская империя этого не забудет». Ваше превосходительство, я, капитан Хатори и много других воинов страны восходящего солнца имеют долг жизни перед Аленин-саном, поэтому мы готовы в любой момент отдать этот долг и наши жизни. Адмирал удивленно посмотрел на меня, а потом на Широиши, своим внешним видом изобразив желание услышать объяснение. Японец это понял и продолжил. Во время атаки во дворе северо-западного форта По нашему отряду должны были выстрелить два 80-мм орудия. Как позже выяснилось, они были заряжены шрапнелью. Если бы господин капитан не уничтожил прислугу этих пушек, многие наши воины погибли бы. И каким образом господин капитан уничтожил солдат противника? Этот вопрос был задан уже мне. Ваше превосходительство, я использовал ружье-пулемет. 20 штук я вез в Преамуре генерал-губернатору Градекову для испытаний. Десять из них, по распоряжению вице-адмирала Алексеева, были переданы в сводный отряд нашего десанта. И как они себя показали? «Мне очень понравилось», — ответил я. А Широиши расцвел в улыбке, благо разговор продолжался на английском языке. «Герман Яковлевич», — обратился адмирал к одному из офицеров в звании капитана первого ранга из своей свиты, который быстрым шагом приблизился к нам. «Внесите японских офицеров в наградные листы». и вам, господин капитан, рекомендую не затягивать с отчетом обои и со списком к наградам. На ваш отряд, как и для канонерок, также выделяю два ордена Святого Георгия четвертой степени для офицеров, а для нижних чинов два знака отличия ордена Святого Георгия по вашему усмотрению, и еще четыре на весь отряд. Благодарю, ваше превосходительство. С остальными наградами разберетесь сами. С этими словами Гильтебранд направился к своей свите. На этом осмотр форта закончился. К моему сожалению, адмирал не заинтересовался ручными пулеметами. Как позже я узнал, его возмутил расход патронов к пулеметам «Максим», который произошел на «Гелике». Если сравнить количество боеприпасов, которые сожгли пулеметчики на этой канонерке, и количество потерь от их огня, то можно было смело сказать, что морячки за «Максимами» были явно криворукими и кривоглазыми. проводили высоких гостей и наконец-то пришло время приема пищи полковой каптин армус будаков оказался мастером на все руки обед который приготовили под его руководством из трофеи в продовольствие которые на 6 форте оказался выше всяких похвал я не знаю что это был за умелц и стрелков но сваренный им плов просто таял во рту хорошие такие куски мяса насколько понял баранины вместе с рисом просто пролетали в желудок еле успев смочиться слюной за пару жевательных движений все таки почти восемнадцать часов без еды тем более горячий закончив с обедом который нам по походному накрыли в одном из более или менее уцелевших помещений видимо бывшего штаба офицеры благодушно расслабились станкевич и янчес закурили папироски а я с широиши мелкими глоточками пили чай из пиал в которые наливали его из солдатского котелка «Алёнин-сан, насколько вкусно ваше блюдо под названием плов? Думаю, что мои моряки будут им приятно удивлены. Настолько же ему не соответствует этот чай!» — произнёс японский лейтенант, делая очередной глоток. «Широиши-сан, я знаю, как у вашего народа уважаема чайная церемония. Поверьте, русский народ тоже любит пить чай, но у нас это происходит несколько по-другому». «Господин лейтенант, вы когда-нибудь пили чай из самовара?» — вступил в разговор Янчис. Я слышал, что это какой-то саморазогревающийся большой чайник, но не видел его. Не знаю, получится ли, но лейтенант Бахметьев говорил, что у него на миноносце есть самовар. Если все сложится, то можно будет попасть к ним в кают-компанию на чай», — вставил свои пять копеек Станкевич. «Боюсь, простым чаем там не отделаемся, а Адмиральский — это не саке», — усмехнулся я. На мою фразу Станкевич и Янчес рассмеялись. а потом начали объяснять лейтенанту шараиши что такое адмиральский чай узнав все подробности морского чаепития японец несколько расширил глаза тимофей васильевич извините но я предполагаю что вы автор песни берега неожиданно спросил янчес скажем так я ее первым исполнил может быть это сейчас не к месту но солдаты нашли здесь русскую гитару даже не знаю откуда она здесь взялась но не могли бы вы исполнить песню пока есть время п петрр александрович действительно это несколько неуместно произнес я понимаете я слышал различные варианты этой песни немного саммузицирую и пою очень хочется услышать того кто написал эту песню мне очень надо произнес под поруччик и мило покраснял кто сказал что надо бросить песни на войне после боя сердце просит музыки вдвойне вспомнились мне слова маэстра из замечательного и любимого мною фильма насколько понимаю это надо имеет томные вид и коралловые губки улыбаясь спросил я увидев еще больше заолевшие щеки янчаса и продолжил несите гитару пётр александрович настраивая принесенный инструмент подумал что со дня смерти моей дарюшки почти четыре года не пел и не играл вспомнив мою смелую птичку, которая со своей милой улыбкой будто встала перед моими глазами, начал. Берега, берега, берег этот и тот, между ними река моей жизни, между ними река моей жизни течет, от рождения течет и до тризны. Я пел и вспоминал самые прекрасные моменты нашей жизни с моей невенчанной женой. Вот она несет мне нагретые от печи шерстяные носки, накрывает на стол, что-то рассказывая о прошедшем дне. Вспоминал наши жаркие ночи, пел и чувствовал, как тот стержень, который засел в сердце после того, как узнал о ее смерти, начал постепенно рассасываться. Закончив песню, склонил голову, чтобы никто не увидел моих глаз. Первым среагировал Широиши. «Алёнин-сан, я не понял ни одного слова из песни, но она прекрасна», — произнес японский лейтенант, вставая и отешивая поклон. «Вы замечательный поэт и певец, у вас большая душа». произнеся это и сделав еще один поклон сел на место насколько я понял осторожно начал станкевич эта песня посвящается кому-то из ваших очень близких людей сильвестр львович могу сказать я надеялся что она станет моей женой но один из террористов который покушался на его императорское высочество цесаревича николая убил ее живым я его не смог взять он покончил с собой яннчес неожиданно для всех всхлипнул и отвернулся чтобы никто не смог увидеть его лица заметив заинтересованный взгляд японца я произнес все господа обед закончен давайте приступать к своим обязанностям когда офицеры покинули помещение я еще несколько минут просидел придаваясь воспоминаниям когда был приглашен цесаревичем в девяносто восьмом году на т за именинство его первенца алексея пересекся с уже генерал-майором свито его величества ширинкиным Евгений Никифорович, который постепенно подминал под себя все вопросы охраны государя-императора, перехватывая бразды от генерала Черевина, сообщил мне в доверительной беседе, что тот пансионат в Швейцарии они держат под колпаком, но попытка захвата товарища Семена закончилась полным провалом. Тот покончил с жизнью, выстрелив себе в рот. Еще один террорист-смертник, оборвавший ниточки к фигурам, финансировавшим европейское революционное движение. заграничная агентура с центрами в париже и женеве отслеживающая каждый шаг эмигрантов революционеров по словам ширинкина была значительно усиллена полную безопасность русским борцам за свободу по прежнему гарантировала лишь территория великобритании куда российским спецслужбам вход был заказан российская социал демократическая рабочая партия не создана до сих пор в прошлой своей жизни будучи на пенсии Я специально изучал данный вопрос по различным источникам, так как еще в школе заинтересовался, точнее задумался над вопросом, почему второй и третий съезды этой партии происходили в Лондоне. И тогда наткнулся на интересные факты, которые в учебниках по истории как-то особо не освещались. Вот что смог накопать. В марте 91-го года будущий вождь мировой революции Володя Ульянов приезжает, чтобы продолжить обучение в университете в Санкт-Петербург. В апреле он успешно сдает часть дисциплин, а в ноябре этого же года сдает экстерном экзамены и получает диплом первой степени. Владимир Ильич тут же использует его по назначению, устраиваясь помощником присяжного поверенного в Самаре. С июля 92-го года он получает право на ведение судебных дел. В сентябре 93-го вновь возвращается в Петербург, где дает юридические консультации и ведет судебные дела. Никаких великих и судьбоносных открытий володи уляов в тот момент не делает но всеми силами стремится выехать за границу но на каждое обращение в компетентные органы следует отказ вокруг протекают годы царствования александра третье за окном порядок государственная машина работает как часы охранка и полиция жестко пресекают любую попытку создания опасных организаций либеральных студентов и слушательниц высших женских курсов к примеру выслали из столицы только за то что они шли с венком в погребальной процессе и писателя шелгунова отличавшегося радикальными взглядами но тут в январе девяносто -го четверт года тяжело заболел александр третий от этой болезни он так и не оправится а в самый ее пик летом помощник присяжного поверенного володя ульянов написал свою работу что такое друзья народа В ней леннин намечал основные задачи русских марксистов. новная задача организовать из разрозненных кружков единую социалистическую партию. Ленин указывал далее, что именно рабочий класс россии в союзе с крестьянством свалит царское самодержавие. Это было прочитано мною в учебнике за десятый класс и в кратком курсе истории вКПб. Далее следует еще один интересный факт: сразу после смерти александра третьего, вместо ареста владимир ильич получает за гранпаспорт и весной девяносто пятого года выезжает в европу где встречается с плехановым липкнехтом лафарггом и акксельродом вернувшись в сентябре этого же года в россию организовывает союз борьбы за освобождение рабочего класса который потом и перерос в рсдрп после первого съезда в минске и двух последующих в лондоне а вы говорите заполумбированный вагон немецкое золото сейчас обстановка была иной александр третий царствует по сей день володя ульянов по данным наконец девяносто восьмого года продолжал заниматься судебной практикой в санкт-петербурге и имеет славу хорошего адвоката несмотря на свою картавость особого контроля жадармов за ним как за братом человека покушавшегося на императора никто не снимал про другого пламенного революционера по фамилии джугашили у ширринкина я интересоваться не стал Эту личность сильно уважал в своей прошлой жизни. А с учетом того, что в мелочах здесь и сейчас многие вопросы значительно отличались от моей истории, решил промолчать, чтобы не повредить Иосифу Виссарионовичу. Мои воспоминания были прерваны Будаковым, который озадачил меня проблемой, что делать с китайскими пленными солдатами и теми, кого привели Истаку и Сику. Если со вторыми все было ясно, кормить и по окончании расчистки форта и прилежащей территории отпустить то с первыми я не знал что делать официально войны между российской империей и китаем не было соответственно не может быть и военнопленных вице-адмирал алексеев когда отправлял нас в этот поход подчеркнул что мы направляемся для борьбы с китайскими бандитами которые угрожают империи цин реально у меня сейчас почти сто пленных и около 20 раненых солдат вице-короля Северного Китая. Решив не заморачиваться, приказал накормить пленных и раненых, последним оказать медицинскую помощь, а после окончания труда терапии разместить их в каком-нибудь уцелевшем здании форта под охраной. Доложу по команде Добровольскому, а тот пускай запрашивает, что делать у господ с погонами, на которых орлы. Работы по наведению порядка ближе к вечеру были прерваны посыльным, который доложил, что на реке появилось подозрительное судно. Поднявшись на стену, где уже находился Станкевич, мы вместе с ним пытались понять, кто же пожаловал в гости. «Господин капитан», — обратился ко мне подошедший Широиши, «я думаю, это китайские солдаты, которые хотят прорваться вверх по реке». «Широиши-сан, у меня есть приказ капитана первого ранга Добровольского отвечать выстрелом на выстрел. Сейчас по нам не стреляют». Войны ни нашей империи, ни вашей, как и другим союзникам, китайцами объявлено не было. Но я не могу просто так пропустить данное судно. Ваши артиллеристы смогут положить снаряд перед носом данного корабля и заставить его остановиться? Да, господин капитан. Поклонившись, японский лейтенант направился к 150-мм орудию Круппа, где уже вовсю суетилась японская прислуга. Через пару минут грохнула пушка, и по курсу парусной баржи встал столб воды. то ли рулевой испугался то ли задумал такой маневр но корабль рыскнул на формататоре и видимо напоролся на мель после чего встал в этот же момент с баржи открыли ружейный огонь по форту пригнувшись за небольшим парапетом наблюдательной площадке где мы стояли вместе с поручиком станкевичем и заставив его сделать то же самое я громко крикнул японскому лейтенанту шираишисан огонь на поражение японец белозуба улыбнулся и буквально пролаял команду на открытие огня по кораблю. Через 10 минут все было кончено. К нашему артиллерийскому огню присоединился Северный форт. Несколько попаданий, и баржа запылала. С нее в воду посыпались китайские солдаты, которые почти все устремились к нашему берегу. Видимо, японский флаг, который развивался над укреплением напротив через реку, заставил их сделать такой выбор. Глядя на выбирающихся из воды китайцев, я подумал, — Куда же я вас девать, млять, буду? У меня скоро пленных будет больше, чем состав гарнизона. И чем я буду эту ораву кормить?